Глава шестая. За пять минут до прихода Артура. «Да где этого придурка носит?» Вайолет нервно стучала пальцем по столу. «Он живет в пяти шагах отсюда. Неужели так сложно быстро одеться и быстро пойти?» Подумав о бывшем коллеге, она резко подскочила и подошла к зеркалу с резким приступом неуверенности в себе. Взор пал сначала на лицо, а после на губы, отчего девушка непроизвольно их поджала и пару раз пожевала. Покончив со осмотром довольно привлекательных и манящих инструментов поцелуя, она в который раз поправила длинный хвост светлых пышных волос. «И почему в эндгейме мне достались короткие черные?» Каждый раз при взгляде в зеркало легкая обида на игру всплывала из чаши эмоций. Больше всего в своей внешности Виолетт гордилась именно волосами. И именно их же игра не позволила оставить. Когда выпала судьба Дверга, прическа изменилась вместе с внешностью без разрешения игрока. И теперь вместо достаточно высокой, зрелой женщины она вынуждена бегать за низенькую, милую девочку с рожками, ростом всего 160 сантиметров. Удовлетворенно кивнув, Фиалка вновь нервно зашагала по комнате и уже было проклинала Артура, как вдруг на нейромодуль пришло уведомление об использовании кода доступа. «Ну, наконец!» — уткнула она руки в бока — и деловито встала напротив двери. 10 минут ожиданий, и гость наконец явился. «Ну и где тебя носит?» Эту фразу она репетировала уже раз десять. «Ты просто...» <свёздор> «Не поверишь», — зевнул он. «Ну уже попытайся. Я боролся за свою жизнь». «С кем?» «Со сном?» Она не сводила глаз с его полуприкрытых век. «В том числе...» «Знаешь ли, вечный сон — та же смерть?» Артур пошарил по столу. «Ты что, опять без конфет сидишь?» Спустя пару секунд взор упал на стакан. «О, боги! Хоть бы стаканчик мой выкинула сказал он и заглянул внутрь тары. «Господи, там же...» Сердце бешено забилось. «А что в моем старом стакане делает чай? Почему не налила в кружку?» «Это не твой стакан!» Фиалке едва удалось сохранить прежний возмущенный тон. «Да нет же! Ты думаешь, я стакан для горячего шоколада не смогу отличить? Кто его вообще, кроме меня, пьет?» если бы ты хоть иногда покупал чай в автоматах то знал бы что они одинаковые. откровенная ложь для шоколада коричневая для чая зеленая а да ну ладно я уж подумал ты извращенка какая то Хе -хе -хе -хе». в этот момент он походил на смеющуюся лягушку вид глупого лица артура наппрочь уничтожил всю взываемую из глубины души претензию к опозданию э она сдалась и вздохнула до конца смены еще два часа «Полтора из них можем потратить на твоё обучение». «А в душ не пойдём?» Он задрал брови. «Один сходишь». Привыкшая к подобным репликам фиалка уселась в капсулу. «Эй, да я 23 года один хожу». Он вздохнул и уселся на кресло, не прекращая потирать глаза. «Ну, прям все 23 Удивилась девушка, уже полностью готовая к погружению. «Удивительно, да? Такой красавчик и такой одинокий. Эх, вот бы меня кто пожалел да загрел!» Хоть у лица и не видно, но Виолетт почему-то показал, что он подмигнул. «Да, удивительно». Неожиданно для себя улыбнулась она и запустила капсулу. Несколько секунд ожиданий, и стоящий на пьедестале аватар маленькой девочки игриво помахал парящему в форме духа игроку. Как всегда, по привычке осмотревшись на экран выбора, как-никак он менялся в зависимости от места нахождения Виолет плавно влетела в персонажа, и все пространство в миг побелело и расплылось. Пока размазанная картинка реальности по крупицам восстанавливалась в глазах, Зарата решила не терять время. «Первонаперво, Артур, когда будешь выходить в опасном месте, помни о минутной слепоте», — начала она урок. «При наличии соответствующего артефакта можно повышать репутацию с многими гильдиями, просто убивая игроков». Но за убийство спящих ее дают в два раза меньше, а потому все просто ждут, пока человек зайдет в игру, и за одну минуту его убивают. Чтобы избежать подобного, всегда старайся засыпать в гостиницах. Но и там тоже могут ограбить. Первый урок закончился ровно по прошествии той самой минуты. И Зарата сразу же взглянула в неистово мерцающую иконку личных сообщений. Это лс Она показывала пальцем воздух, не обращая внимания на оборачивающихся прохожих. «Проще всего разблокировать с помощью кольца у бокалейщика. Стоит недорого около золотого. За неделю со старта накопишь...» Под конец ее голос заметно стих. «Ну или я могу одолжить...» Быстро пробежав глазами по сообщениям, она удалила все, кроме одного. «Моя профессия в игре — бафер. Невероятно скучно и занудная, но очень востребованная. Увы, по определенным причинам именно на последнее я и делаю упор». Печальные воспоминания действительно разом навалились на ее рассудок, отчего все сердце покрыло давящее чувство безнадежности. В общем, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами, она вздохнула и продолжила урок. «Мне пришел заказ на сопровождение группы каких-то богатеньких новичков. Думаю, сейчас на этих подопытных мышках самое то показать основную механику». Она согласовала место и время встречи в чате. «Они в деревне Тайриль». Девушка резко развернулась и отправилась в огромное скопище людей, не забывая по пути разглядывать величественные каменные здания. Архитектура в городе являла собою самый что ни на есть типично фантазийный антураж и ничем от средневековых аналогов не отличалась, за исключением населяющего поселение живности». Вот по правой стороне центральной дороги из окна второго этажа какого-то трактирчика выглядывал бородатый гном и мощным басом низкого голоса общался с чешуйчатым драумером в латах. А вот слева от рогатой девочки Ольг с огромным тизаком безуспешно выторговывал зелье восстановления на основе серебристой травы, пытаясь перекричать доносящуюся откуда-то музыку недавно начавшегося выступления. «Дорогу! Дорогу!» Орал Кучер в повозке, груженной ящиками и бочками. Зарата без труда уклонилась от довольно быстро несущейся кареты, но столь резкий маневр едва не столкнул ее с болтающей группой приключенцев. «Извиняюсь», — кивнула она и пошла дальше. «Да ничего», — темноволосый мужчина ответил тем же и продолжил монолог. «Так вот, я ему говорю, мол, денег у меня, как усов у эльфа». «Да кому ты гонишь? Главное, на покупку гномьего крепкого у тебя есть, а мне отдать за самоцвет на огненный урон, нет? Представьте себе!» «Неужели он не понимает, что гномье пиво бесценно?» «Точно, точно!» – закивал Дверг с булавой и щитом. «Да мне вообще этот тип не нравится. Вечно все деньги на девок с кошачьими ушами да хвостами спускает». «Я ему в какой раз говорю, что повесят на тебя букет дебафов. По целителям потом не находишься». «Так и нет же, он еще и в рейд против работорговцев пойти хочет. Якобы там есть полулюди-милашки, и кто-нибудь ему да перепадет». «Дай не говори». Дальнейший диалог Вайолетт уже не слышала, ибо подошла к огромному скоплению голдящих людей. Она пристала на носочки и вгляделась в конец очереди, попутно продолжая обучение. Зачастую, если человек при деньгах... Он перемещается между городами при помощи стационарных врат телепорта, а в отдельную деревушку уже с помощью портативных. Сейчас перед тобой первое». Огромные, сплошь покрытые синими рунами аркообразные колонны источали вздымающую волосы энергию. «Телепорт в город Барлеона через минуту!» кричала девушка за стойкой возле врат. Скорюжив в лицо, Зарата толкалась сквозь толпу ожидающих своей маршрутки игроков и неписей, попутно уклоняясь от неуклюжих рыцарей в сияющих доспехах. «Куда прёшь, придурок?» Один из таких едва не поцарапал ей лицо наплечником, отчего ругательство решило не дожидаться разрешения здравомыслия и выпрыгнула само. че скривил морду мужчина бандитской наружности с иракезом. «Чё ты ска Но стоило ему увидеть милую маленькую девочку, нехарактерно источающую жажду убийства, от прошлого настроя не осталось и капли. «Я... ну это...» Он отвел взгляд и почесал затылок. Чтобы смотреть ему в лицо, Виолетт приходилось задирать голову сильно вверх, словно в попытке разглядеть звезды. «Пошел в жопу!» Тоненьким голоском буркнула она и мелкими шажками потопала дальше. Еще несколько секунд мужчина молча смотрел ей вслед. «Милашка!» От наблюдения, засловно источающей маленькую тучку девочкой, у бандита расплылось лицо. Спустя полминуты борьбы Виолетт, наконец, смогла достичь регистраторши с золотыми косичками и в строгой униформе, сильно напоминающей реальный аналог. «Один до Барлеоны!» Она хлопнула двадцатью серебряными и в нетерпение начала переваливаться с ноги на ногу, все еще сохраняя надутое, недовольное лицо. «Вот, держите!» — как всегда улыбнулась регистраторша и протянула браслетик синим жемчугом. Ничего не ответив, зарата молнии влетела на площадку меж арок и тут же исчезла в синей вспышке. Секунды не прошло, как жужжащий звук ознаменовал перемещение в другой город и превращение браслета в пыль. Далее эти придурки активируют у себя выход телепорта и присылают мне код, который нужно сообщить регистраторше, чтобы она меня туда отправила. С минуту, дожидаясь пароля, девушка теребила девчачий сарафанчик мага, проверяя наличие штанов. Ей почему-то твердо казалось, что в первом же бою она засветит всем, чем можно. Штаны, слава богу, никуда не успели убежать. Наконец заказчики прислали пароль, позволив Зарате переместиться прямо к ним и преподать еще один урок Артуру. «Портативный телепорт — штука очень дорогая. Если бы они не указали о его наличии в ЛС, то я бы и не согласилась. А раз эти придурки способны без труда тратить такие суммы, то и за заказ я с них сдеру вдвое больше. Хе -хе. Она попыталась имитировать наигранный смех Артура дойной «Дойные коровы». Вновь вспышка знаменует жужжание пространства, на сей раз куда более тихое. Окружающий мир вернул палитру красок и явил глазам фиалки простенькую деревушку с деревянными домами и снующими туда-сюда детишками. «Смотрите, это и вправду она!» — послышался мужской голос со спины. «А?» — как всегда недовольно протянула девочка и повернулась на источник противного голоса. «Вы наниматели?» «Да-да!» — «Да -да», закивала девушка-эльф с кинжалами на поясе. «Да почему они достаются всем, но не мне?» «Какая цель?» Привыкшая к популярности, она совершенно не обращала внимания на разглядывающих ее парней. А, ну... Щуплый парень со щитом в роскошном кожаном доспехе почесал затылок. Старейшина почувствовал странную энергию от заброшенного неподалеку склепа и сказал нам сходить проверить. Ну так в чем проблема? Если там и есть скелеты или зомби, то с ними одному можно справиться без проблем. Зарата все так же стояла задранной вверх головой. «Дура, зачем ты их отпугиваешь? Заткнись и бери заказ!» Она мысленно шлюпнула себя по лбу. «Да, но нам страшно потерять весь инвентарь. Мы последние деньги вложили в старт, если умрем, то все вещи выпадут, и вряд ли уж получится их вернуть». «Зарата, читай здесь. Эти идиоты не в курсе о пространственном банковском кармане. Если положить в такое что-либо, он не исчезнет после смерти. Единственный минус — это стоимость». «Ладно, все понятно. Куда идти-то, знаете?» «Да, у нас есть карта». «Хорошо, собирайтесь в кучу», — начала Вайолет. на мажоры, сраные, и я вас бафну». Не смеющая слушаться приказа более опытного игрока, троица прижалась друг к другу, видимо, в страхе пропустить частичку заклинания. Вайолет слегка напрягла концентрацию, и тело задвигалось само собой, выполняя все нужные подсознанию команды. «Зарата, навыки используют не как в обычном РПГ. За тебя все делает ИИ, если знает нужное заклинание или прием. В зависимости от опыта, количество хранящихся в памяти персонажа навыков будет расти. Активация их происходит интуитивно. Спустя три минуты интенсивного произношения заклинаний и маханий посохом, П.У. каждого из группы серьезно скакнул. «Вау!» — сказал щуплый парень. «Вы не зря так популярны!» Он всматривался в окно с характеристиками. «Но почему вы не взяли с нас денег заранее?» «Потом заплатите!» — выдохнула девушка с рожками. «Хочу, чтобы вы убедились в качестве!» Зарата. На самом деле тут все просто. Если попрошу до начала миссии, они скинут цену, а если после, то кинут уже меня. Самый лучший вариант позволить ощутить востребованность в усилениях, а затем под самый конец потребовать оплату. Опьяненные обретенной силой они побоятся идти дальше. Так что в будущем всегда настаивай на оплате до. Четверка выдвинулась по тропинке в лес, не забывая бурно обсуждать все происходящее в игровом мире события и терроризировать валит вопросами. «А правда, что вы одна из первых вошли в инферно?» — спросил щуплый темноволосый парень. «Да», — буркнула бафер «Невероятно! Должно быть, ваш класс действительно очень востребован. Я слышал, что вы даже в клане Хунвейбин занимали не самую последнюю должность. Можно спросить, почему вы оттуда ушли?» «Не сошлись во мнениях». «Ну, что еще ожидать от одного из самых топовых баферов? Вот бы и мне захлопнись!» Она подняла руку. «Рядом враги». Она вертела маленькой головой во все стороны. Шестеро. «Но мы же еще не дошли», — сказала светловолосая эльфийка в кожаном жакете с кинжалами на изготове. «Обычные волки», — сказала Зарата и использовала на себя магию уменьшения агрессии. «Сами без труда справитесь». «Зарата, мне только лучше, если они сдохнут». Ты же в курсе, что в игре система полного лута. Умер, все вываливается. Что же, ребята, это наша пятая битва. Щуплый парень достал щит и вытащил меч из ножен. Действуем, как обсуждали. Он несколько раз ударил клинком остальную часть щита и издал глушащий звон. Зарата, это не навык, но внимание все равно привлекает. Давно известная штука у топ игроков. Видимо, что-то они дознают. Три серых волка выскочили из-за деревьев и без промедления рванули к щитовику, не дожидаясь подкрепления стаи. Зигзагообразными движениями они приближались к шумному врагу и с помощью грозного рыка отвечали провокации на провокацию. Оставался метр до столкновения, как из-за спины парня со щитом прошмыгнула эльфийка и свистом рассеченного воздуха ознаменовала первую кровь. Кинжалы вонзились в глотку небольшому относительно своих сородичей зверю, и запнувшаяся девушка по инерции покатилась вместе с мертвым серым врагом. Зарата. Дура, сиськастая, как можно запнуться, когда уже на месте стоишь? Почему эльфы только таким и достаются? Несмотря на слушателя в виде Артура, Виолет все же не могла держать праведный гнев в себе. Уже второй раз за день она сталкивается с ушастыми тупыми блондинками и столько же борется с пламенем зависти в женском сердце. Тем временем рыцарь с двуручником умудрился привлечь внимание самого большого из волков. Капающие из звериной пасти слюни тонкими строями окропляли землю, не оставляя никаких сомнений по поводу его положений в иерархии стаи. Зарата, вожак под бафом бешенства. Ежеглавная рубрика в факте книжку бережет. Любимая пища вайлет жареная рыба.